Глава 15. Утром меня разбудил звонок в дверь. Посмотрев на мониторе, кто там, с удивлением увидел сотрудников полиции в форме и еще пару человек с ними. Недоумевая, что им понадобилось, открыл дверь. «Лейтенант Ивашенко», – представился один из них и сунул мне под нос бумагу. «Постановление на обыск, ознакомьтесь». И, оттесняя меня в сторону, скомандовал. «Понятые, проходите». Мимо меня в квартиру прошло несколько человек. Пара гражданских и четыре человека в форме. Я пробежал глазами по протянутой мне бумаге, но увидел там только номер какого-то уголовного дела, что мне ни о чем не говорило. «А в чем дело-то?» – спросил я лейтенанта, главного, как я понял, среди них. «Вам объяснят», – коротко ответил он. «Оружие и наркотики в квартире имеются?» «Нет», – ответил я. «Может, это бандюганы на меня пожаловались?» Хорошо, хоть от пистолетов я избавился. Так что в этом плане опасаться мне было нечего. Тем временем, пройдя в квартиру, сотрудники довольно бесцеремонно стали повсюду копаться в моих вещах, бросая неинтересные им на пол. Неприятно, конечно, но возмущаться, я думаю, смысла нет, все равно не послушают. «А что ищете-то?» – Все же поинтересовался я. Все, что надо». Опять не дал никаких объяснений и главный. «Ладно, подожду», – решил я. Наверное, все же оружие ищут. Нажаловались на меня бандиты. Может, попозже навестить их главаря, раз он не внял моему предупреждению. А с полицией надо будет как-то решить вопрос. Все же пострадавшим в том случае был я, если разобраться. Хотя, как я слышал, закон у нас такой, что карает всех, кого не попадя. И зачастую именно пострадавшие в таких делах становятся главными обвиняемыми. Впрочем, за себя я не опасался. Если сильно прижмет, то просто уйду. В крайнем случае есть спальник. Привяжу его к себе, прокачаю, глядишь, лучше пуховый перин и станет. Но все же не хотелось поливать на закон. Люди свою работу делают, полезную для общества. Так что сначала все же постараюсь объяснить. Пусть на это и придется потратить время, которого было очень жаль. Так что усевшись на стул, я терпеливо ждал завершения погрома в своей квартире. Это действительно было больше похоже на погром, чем на обыск. Ломать ничего не ломали, но вот весь пол был захламлен сваленными в беспорядке вещами. Вся одежда в шкафах была перевернута, ящики стола выпотрошены и даже продукты из кухонного шкафа были вывалены на пол. «Разве нельзя немного поаккуратнее?» – поинтересовался я, видя такое дело. «Мы без тебя знаем, как надо, так что сядь на место!» – довольно грубо ответил один из них. Руки чесались оторвать ему голову, причем и в буквальном смысле этого слова. Но все же мысли это одно, а действительно отрывать голову всем, кто вызывает мое недовольство, совсем другое. Ладно, подожду, чем это закончится, решил я. Вроде слышал, что в таких случаях надо звонить адвокату, но адвоката у меня не было. Да и лишней мороки не хотелось. Главное, побыстрее разобраться с этой проблемой тем или иным образом. В основном все действовали молча, лишь изредка переговариваясь. Один раз я услышал едва слышный шепот одного из гражданских понятых, адресованный главному. Это ж вроде этот с телевизора. Копия он. А тебя... Вот кто он такой? Тебе что сказали, то и делай. И что интересно ему сказали, задумался я. Происходящее мне нравилось все меньше и меньше. Но не буду делать преждевременных выводов. Наконец, спустя где-то час, когда все, что можно в квартире, было перевернуто, из соседней комнаты вышел их главный в сопровождении того самого понятого. «Ваше?» – протянул он мне целлофановый пакет, полный белого порошка. Вот теперь все стало ясно, и мне даже сразу стало легче. Передо мной не сотрудники органов правопорядка, а настоящие оборотни в погонах, ведь кроме них в квартире никого не было. Система наблюдения сообщила бы. А значит, этот неизвестный мне пакет – это дело их рук. С этим разобраться будет немного проще. По оборотням после последней локации я был большой специалист. Интересно, кто из них замешан? Наверное, не стоит пока начинать бойню. Вдруг остальные непричастны и всего лишь выполняют свою работу. Пусть и в излишне грубой форме. А с главным, пожалуй, стоит потолковать один на один и выяснить, откуда растут ноги у его неожиданного служебного рвения. Все эти мысли в одно мгновение промелькнули в моей голове, и я не смог удержать довольную улыбу. «Нет, первый раз вижу. Я так полагаю, с собой принесли?» «Умничать будешь», – злобно огрызнулся он. «Оформляйте его, у нас разберемся. обратился он к остальным. «Руки!» – прикрикнул на меня один из сотрудников, подходя ко мне с наручниками. Я послушно протянул руки, а когда на них защелкнули браслеты, я чисто из любопытства слегка напрягся, разводя их в стороны. Дзинь, сказала цепочка и провалилась. «А ну стоять!» — закричал на меня один из сотрудников, выхватывая пистолет и направляя его в мою сторону. Со вчерашнего вечера на мне была воздушная твердь, да и игровая одежда давала защиту, так что его угроза была просто смешной. «Стою!» — улыбнулся я. Под прицелом пистолета на меня надели другую пару наручников, а главный злобно прошипел. «Не вздумай дергаться! Я тебе быстро ноги прострелю!» Надо будет волоком дотащим. Закрыв и опечатав квартиру, меня в наручниках и под прицелом пистолета сопроводили в стоящий внизу УАЗик и посадили в забранной решеткой коморку в его задней части. Начальник же сотрудников пошел в сторону припаркованного рядом шикарного на вид автомобиля. Интересно, с какой зарплатой можно себе такое позволить? Буду надеяться, что ехать нам предстоит недолго, подумал я. Хотелось скорее уже оказаться с их главным наедине, и попытаться выяснить интересующие меня вопросы. А дальше отправляться по своим делам. Некогда мне по тюрьмам рассиживаться. Меланхолично наблюдая через маленькое окошко сзади кабины за проплывающими мимо деревьями, в какой-то момент я обратил внимание, что мы едем по довольно пустынной улице, а сзади нас всего на расстоянии нескольких метров едет знакомый автомобиль, за рулем которого сидел лейтенант. «Как удачно все складывается!» Как раз ведь хотел пообщаться с ним наедине. Телепорт. И я оказываюсь на пассажирском месте рядом с водителем. «Тормози!» – скомандовал я оборотню в погонах. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а только и сумел сказать он, удивленно вылупившись на меня. Не став дожидаться, я вывернул руль в сторону обочины, а как только мы съехали с асфальта, дернул рычаг ручного тормоза. Пришедший в себя оборотень начал гневно на меня рычать. «Да ты совсем... А, ты знаешь, что...» Не обращая на его слова внимания, я повернул в замке зажигания ключ и схватив преступника за грудки, поволок из машины. Черт, дверь почему-то не открывалась. То ли система какая-то хитрая, то ли еще что. Не став разбираться, я силой двинул по двери ногой. Она выгнулась в обратную сторону, а стекло осыпалось мелкими осколками. Еще пару ударов, и покореженная дверь все же поддалась моему напору и резко распахнулась. К счастью, УАЗик к этому времени уже укатил. А на улице было совершенно безлюдно, так что мы остались одни. Вытащив ошарашенно что-то мычащего человека в форме, я припечатал его к автомобилю. «Ты откуда такой взялся? Что надо от меня?» Вместо ответа мне по ушам ударили резкие звуки выстрелов. Достав пистолет, лейтенант всаживал в меня одну пулю за другой. Защита немного просела, но защитила меня от ранений. Что ж, на его оружие у меня найдется чем ответить. Достав из инвентаря дубину, я врезал ему по голени, ломая одну из ног. Пусть боль не особо сильная, но, как я уже успел убедиться, психологический эффект у малознакомых с игрой людей присутствует. Неверяще глядя на острые осколки поломанных костей, прорвавшие кожу, он завопил. «Да тебе не жить! Тебе конец! Все, падла!» Я силой ударил по второй ноге, переламывая бедро, подобно хворостине. «Кто тебя послал?» Но он лишь сыпал проклятиями и угрозами, не желая переходить к конструктивному диалогу. «Ты хоть поинтересовался у своего понятого, кто я такой?» Обратился я к нему с вопросом. «Да плевать, ты покойник, я тебя сгною, ты у меня...» Переломав ему руки, я предупредил. «Передай своему начальнику, что я на днях зайду с ним побеседовать насчет тебя. Ну а если вернешься, умрешь еще раз. А пока немного подожди». Я небрежно отшвырнул тело с переломанными конечностями в сторону. Подойдя к машине, я заглянул в салон, выискивая прикуриватель, но ничего похожего не заметил. Зато перед лобовым стеклом лежали сигареты с зажигалкой. Прихватив зажигалку с собой, я обошел машину, наклонился и, подхватив ее снизу, с усилием распрямил, приподнимая. А затем перевернул ее сначала на бок, а потом с грохотом на крышу. Опять достав спрятанную чуть ранее дубину, я несколько раз ударил ей в район бензобака, острыми лезвиями дырявя корпус автомобиля. Из пробоин тут же заструился характерно пахнущий бензин. Вернувшись к ворочающемуся на земле телу, я легко его подхватил и понес к машине. «Это мне моральная компенсация за тот погром, что ты у меня учинил», пояснил я ему, заталкивая тело в салон автомобиля. «Ну и тебе небольшой урок». Отойдя в сторону, я подошел к концу небольшого ручейка, бегущего от уже успевшей натечь лужи под пробитым бензобаком и, черкнув зажигалкой, воспламенил горючее. Резко полыхнуло пламя, а я, развернувшись, побежал в сторону дома. Надо было позавтракать, прежде чем отправляться по своим делам. Совсем меня с графика сбили эти события. «И чего он так орет? Боли же нет особой!» Лениво размышлял я, слыша за спиной жуткий животный вопль заживо сгорающего человека. Сразу понятно, не игрок. Тот бы вместо бесполезного крика покинул бы опасное место и переждал дебаф в сторонке. А этот, похоже, так и отправится на круг возрождения, до самой смерти оставаясь всего лишь в метре от спасения. На всякий случай, вызвав интерфейс, посмотрел на репутацию. Не снизит ли за убийство? Но нет. Цифра оставалась прежней. Ничего не сняли, но и не добавили, как в случае с бандитами. Может, я поторопился, и надо было все же лучше с этим разобраться? В любом случае, то, что репутация не стала отрицательной, показывало, что это не было убийством невинного человека. Так что я все сделал правильно. У меня всегда вызывали огромную антипатию люди, которые, прикрываясь законом, творили беззаконие. На мой взгляд, это были наихудшие из всех типов бандитов. Ведь помимо творимых ими преступлений, они уничтожали в людях самое ценное – веру в закон и порядок, мешая развитию нормального общества. Надо будет узнать, кто является начальником отдела, и навестить его, как и обещал лейтенанту. Неужели он был не в курсе темных делишек своего подчиненного? Если вообще удастся с ним поговорить, – с иронией подумал я про себя. Хотя, возможно, мне все еще представится такая возможность, когда за мной приедет взвод ОМОНа. Все же, как ни крути, но формально я напал на сотрудника полиции, да и имущество его попортил. Подбегая к дому, я заметил у подъезда фургон с логотипом известной телекомпании, и что-то мне подсказывало, что это опять гости по мою душу. И верно, стоило мне приблизиться, как из фургона выскочила молодая симпатичная женщина и обратилась ко мне. «Здравствуйте, Олег, меня зовут Лариса, и я тут, как вы уже, наверное, догадались, по поводу интервью с героем наших дней», — улыбнулась она. «Не возражаете?» «Не в восторге», — честно ответил я ей. Но чувствую мне не отвертеться, так что не возражаю. Что ж, отлично, не могли бы вы тогда ответить на несколько вопросов. Дальше она спросила меня о жизни до игры, чем занимался, увлекался и как получилось, что я стал самым первым. Я особо не скрывая рассказал ей о своей прошлой жизни. А сейчас вы, наверное, возвращаетесь с очередной локации, задала она вопрос. Нет, пришлось убить полицейского. Как раз возвращаюсь с места, так сказать, преступления. Как убить? Ошарашенно уставилась она на меня. Переломал руки, ноги, сжег его в собственном автомобиле. Любезно проинформировал я ее. Но как? За что? Дело в том, что полицейский оказался преступником, который, воспользовавшись своим положением, попытался заключить меня под стражу. И я поведал ей историю о непонятном обыске и найденном у меня порошке, который я видел первый раз в жизни. А вы не боитесь вот так прямо признаваться в совершенном вами убийстве? — спросила она. «Не знаю, все это поняли или нет, но реальность изменилась», — ответил я. «То, что я сделал, я имею в виду этот самосуд, раньше было неприемлемо. Но почему? А потому, что если каждый будет играть по своим правилам, наступит хаос. Нужны четкие правила, одни для всех, нужен закон. И это, в общем, работало раньше. Теперь же, хотим мы того или нет, но мы живем по законам игры. И правила немного изменились». Теперь важна только репутация. Будет высокая репутация – будешь сильным игроком. Будет низкая – ослабнешь или даже окончательно умрешь. И нам, кстати, повезло, что нормы морали остались неизменными. Представьте, что случилось бы, будь все иначе. И вот по этим новым правилам, согласно этому новому для нас закону, я ничего не нарушил. И если меня вновь кто-то попытается задержать под предлогом того, что я нарушил закон, что ж, пусть попытаются. После нескольких смертей и понижения репутации, думаю, все поймут, что такое теперь настоящий закон. «Вы так самоуверенный? Не думаете, что на каждую силу найдется еще большая сила?» «Несомненно, так и есть», — ответил я. «Но дело в том, что сейчас самая большая сила — это игроки. И никто из них не захочет терять свою репутацию, подчиняясь приказам преступных руководителей. А если вдруг все же захотят...» Что ж, они недолго после этого останутся сильными игроками. Но ведь помимо сильных игроков есть и люди с оружием. Поверьте мне, даже сейчас оружие идет на равных, а кое-где и сильно уступает навыкам игроков. И я думаю, что чем дальше, тем больше будет преимущество у навыков. Вы ведь наверняка видели последний бой с демонами, где это было особенно заметно. Полагаю, уже все видели этот бой. Кстати, а что вы думаете насчет демонов и ситуации в целом? «Откуда, по-вашему, взялась игра и для чего в ней нужны демоны?» Я обрисовал свое мнение ситуации, и мы еще некоторое время побеседовали под прицелом камеры с самого начала снимавшей наш разговор. «Вы говорите, что у вас сейчас в квартире настоящий погром», под конец сказала она. «Позволите зайти и оглядеться». «Пожалуйста», – пригласил я ее, и мы в сопровождении оператора поднялись ко мне. Покрутившись по квартире, они сняли царивший у меня в квартире бардак. Затем, заметившая систему видеонаблюдения Лариса, спросила у меня, происходила ли съемка во время обыска, а, получив утвердительный ответ, попросила сделать ей копии записей. После чего, узнав у меня точное место произошедшего недавно инцидента с машиной и сфотографировав на телефон постановление на обыск, попрощалась, оставляя меня одного. «Пожалуй, убирать весь бардак сегодня не буду. Приобрету только самое первоочередное». Решил я. И так впустую потратил много времени. Да и не исключена возможность появления новых гостей от госорганов в мое отсутствие, которые опять тут перевернут все вверх дном. Об их появлении я, конечно, узнаю, благодаря своей новой системе видеонаблюдения. Но вот сделать-то ничего не смогу. Так что подожду, чем все это закончится. Надо скорее позавтракать да отправляться на прокачку. Я принялся сооружать давно уже ставший привычным бутерброд. Пока завтракал, пришло письмо от агента. Он сообщал, что мои вещи уже ждут меня в воинской части и дал игровой адрес человека, с которым мне можно будет связаться насчет связанных с этим вопросов. Тут же ему написал, получив в ответ сообщение, что меня ждут в части и с вопросом, когда я зайду. «Да, пожалуй, сейчас же, перед прохождением очередной локации, и заскочу», — решил я. Дав ответ, я закончил с едой и, выйдя из квартиры, бегом направился в нужном мне направлении. «Уже подбегая к КПП...» Написал нужному мне человеку, и поэтому, когда подбежал, меня уже ждали. Проверив документы, объяснили, куда идти, и спустя некоторое время я постучал в дверь нужного мне кабинета. «Войдите». Открыв дверь, оказался в небольшом кабинете с большим окном сбоку и минимум вещей. Стол с несколькими стульями, на столе компьютер и тонкая тетрадь. Вот и все, что я увидел. Не считая, конечно же, хозяина кабинета. Из-за стола приподнялся крепкий мужчина лет пятидесяти и протянул мне руку. «Майор Грызлов». «Олег», — ответил я, — «мне передавали, что вы хотите со мной поговорить». «Да, хотел вам лично сообщить, что вы будете служить под моим началом. Все необходимые бумаги уже оформляются». «Что? В смысле служить?» — не понял я. «Повестку получали?» — поинтересовался он. «В общем-то, да», — не стал я скрывать. «Вот только вы извините...» Но только я не собираюсь идти в армию, привык сам решать, что делать без приказов. Выходит, закон о всеобщей воинской мобилизации. Так что, хотите вы или нет, это уже не имеет значения. То есть, вам безразлично мое мнение? В таком случае не вижу я смысла в нашем разговоре. Где я могу забрать свои вещи? Да ты, Олег, погоди, не торопись!» Сбавил он обороты, переходя на отеческий тон. «Ты пойми, в одиночку ты далеко не уйдешь, а у нас команда. Агента ты уже знаешь, да и другие ребята неплохие подобрались. У всех высокие уровни, тормозить твое развитие никто не будет. Наоборот, вместе мы будем только сильнее. И пойми, уже не только тебе решать, что делать. Опасность грозит нам всем, всей стране, даже всей планете. Ты со своим этим ребячеством подумал, что будет, если мы не сможем остановить очередное вторжение. Вот, например, сейчас тебя куда надо доставили, а если завтра этого не будет? «Кто будет все это организовывать?» «И все же останусь при своем мнении», — ответил я. «Если есть какие-то конкретные предложения, готов выслушать. Будет интересно, договоримся. А то, что вы предлагаете сейчас, мне совершенно неинтересно. Так что, если это все, то мне пора». «Думаешь, немного поиграл, и тебе закон уже не писан?» «Вы уже второй за сегодня, кто, прикрываясь законом, хочет заставить меня делать то, что выгодно кому-то, но не мне». Усмехнулся я такому забавному совпадению. «Прошлый раз закончился одной смертью. Надеюсь, у нас до этого не дойдет?» Вопросительно посмотрел я на майора. Судя по его жесткому взгляду из-под он совсем был бы не против моей смерти в этот момент, но к его чести, после минутного молчания, он не стал обострять конфликт. Открыв дверцу тумбочки своего стола, он достал оттуда пакет и положил его на стол. «Твои вещи». «Спасибо». Поблагодарил я его, забирая пакет. «Ну, мне тогда пора. Уж очень много дел на сегодня». «Ты подумай над моими словами. Вечно эта твоя вольница продолжаться не будет, и все равно рано или поздно придется вступить в команду. И для тебя же лучше будет быть с моим отрядом, где собраны лучшие игроки». «Буду иметь в виду», — пообещал я и, попрощавшись, телепортнулся на улицу через окно, экономя время. «Беспрепятственно миновав КПП, я побежал в сторону ближайшей стоянки такси. Сегодня я решил отправиться во вторую редкую локацию, которая располагалась где-то в полутора сотнях километрах от города. Думаю, за хорошую оплату найдется водитель, который согласится отвезти меня туда, куда мне надо. Ну или хотя бы как можно ближе к нужному месту. Я сильно сомневался насчет того, что дорога идет прямо до него». Действительно, достигнув небольшого пятачка, на котором в этом районе города обычно собирались такси, мне удалось договориться с одним из водителей насчет того, что он отвезет меня до нужного места и даже подождет моего возвращения из локации, пусть это и затянется до самого вечера. Надеюсь, этого не случится. Хотя сегодня я начну поздно, так что до вечера уложусь только в том случае, если пройду с первого раза. В крайнем случае отправлю такси назад, а сам переночую там, как раз и будет возможность испробовать спальный мешок. Кстати, и продуктов не помешало бы набрать, пришла мне в голову мысль. Остановившись у ближайшего магазина, собрал небольшой продуктовый набор и прихватил несколько бутылок минералки. Представив, как я буду бежать с пакетом полных моих вещей и продуктов, сделал еще одну остановку на своем пути, заехав в спортивный магазин и купив объемный рюкзак. И только после этого мы с водителем наконец выбрались за пределы города и направились по шоссе, идущим в нужном направлении. Ну а я не стал зря терять время и открыл игровой интерфейс. Пока есть возможность, надо завершить кое-какие дела. Первым делом поискал кольца. Для рецепта кольца на ману у меня был только кристалл. Почти сразу выяснилось, что кольца не такой уж редкий ингредиент, и в игровом обменнике было несколько подходящих мне предложений. Выбрав наилучшее из предлагаемых, «Золотое кольцо», Обменял его на один из своих ингредиентов – какое-то семечко, что я раздобыл довольно давно. Как я слышал, подобные семена часто использовались в рецептах, связанных с магией природы, так что мне оно вряд ли будет полезно. После обмена написал владельцу рецепта колец на ману. Теперь у меня были все ингредиенты и достаточно опыта для того, чтобы заказать ему кольцо. Пока ждал ответа, посмотрел, как там продаются выставленные им кольца. Похоже, почти никто их не брал. Только за два из них была предложена минимальная цена. Кажется, так и было в прошлый раз. А значит, кроме этих двоих, к торгам никто не присоединился. А я подумал вот о чем. Сейчас у меня только три кольца, с учетом заказанного будет четыре. Остается еще четыре свободных слота под кольца. Если я возьму еще четыре тех, что продаются, и вложив по 300 опытов каждое, прокачаю их до двадцатого уровня, то получу еще где-то около полутора тысяч резерва. «Может, мне стоит потратиться?» Обдумав, решил все же так не делать. Ведь рано или поздно от таких некачественных вещей мне придется избавляться. Так что не буду впустую терять опыт, вкладывая его в покупку и прокачку вещей, которые будут выкинуты. Лучше подыскать еще кольца с кристаллами и заказать себе сразу уже более качественные изделия. К сожалению, поиск кристаллов ничего не дал. Не было ни одного предложения. Похоже, мне повезло, что у меня имелся свой кристалл. Тем временем пришел ответ от автора рецепта. Коротко с ним поговорив, я выяснил, что его рецепт был прокачан до 23 уровня, о чем я в принципе догадывался, основываясь на количестве выставленных им изделий на аукционе. Выходит, до 50 уровня рецепта ему не хватало около 3200 опыта. 500 я ему отдам за работу, но это позволит улучшить рецепт его только до 32 уровня, а ведь чем выше будет уровень его рецепта, тем качественнее созданные при помощи него изделия. К тому же на 50-м уровне появится новые свойства, что может стать весьма полезным дополнением. Просто так дать ему опыт я не мог. Игра может посчитать это нарушением правил развития и понизить нашу репутацию. Но основываясь на известной мне информации, я сделал вывод, что каких-то однозначных твердых правил не существует. Во всех случаях подход индивидуален. И в игре скорее важна не буква, а дух закона. А значит, если будет выгодное для нас обоих в плане игрового развития решение, мы сможем договориться о передаче опыта. И я рискнул предложить ему сделку. Вместо 500 я отправляю ему 3200 опыта. Он поднимает уровень своего рецепта до 50 делает мне кольцо и обязуется в будущем сделать еще 4 из моих ингредиентов, какого бы уровня его рецепт не достиг в дальнейшем. Игрок сразу согласился. Я, немного тревожась, отправил ему опыт и ингредиенты. Буду надеяться, что это не какой-то дурной новичок, еще не ведающий, чем заканчиваются обманы в игре. К счастью, опасался я зря. Всего через несколько минут в ответном письме мне пришел мой заказ. Кольцо – магический резервуар из кристалла души. Увеличение маны, усиление навыка медитация. Видимо, связанное с медитацией свойство было тем самым дополнительным, появившимся на 50 уровне рецепта. Жаль, что мне оно сейчас не нужно. Но зато новое изделие совершенно не теряло ману. И к тому же обещало увеличение резерва более чем в 2,5 раза по сравнению со старым, бывшим более низкого качества. Теперь предстояло решить, привязать это кольцо или заменить им прежнее. Поразмыслив, я решил, что пока пусть остается и старое. Заменить его на более совершенный я смогу после того, как я сделаю себе еще одно. Найти бы только нужные ингредиенты. А сейчас буду понемногу развивать новые. Ну а дополнительный запас маны от уже прокачанного мне не помешает. Что ж, с этим я закончил, и ненадолго вернувшись в реальность, и кинув взгляд на окружающую нас степь, я сверился с картой. Пока мы ехали в нужном направлении. Убедившись, что все в порядке, я вернулся к игровому интерфейсу. Необходимо было сделать еще одно дело. Зайдя в раздел предложений, разместил свое объявление о том, что имеется рецепт 56 уровня на улучшение дубин. Ингредиенты заказчика – кожа, слиток и осколок оружия. Моя цена за улучшение… Я на секунду задумался. Пусть будет пока тысяча опыта. Или один кристалл, сделал я небольшое дополнение, вспомнив о недавнем договоре. Затем, пользуясь свободной минутой, списался со Светланой. Она сейчас проходила локацию в составе новой группы, и пока у них выходило неплохо. Узнав, что я все еще не бьюсь с монстрами, она удивилась и подшутила. «Неужели даже твоя прокаченная лечилка не справилась с похмельем?» Я отделался общими словами о том, что дело в другом, и обещал все подробнее рассказать при ближайшей встрече. После этого оставшееся время проводил, просматривая обменник, и пытаясь найти что-то для себя нужное. Внезапно передо мной возникла надпись. Глобальное сообщение. Брюс создал первый клан среди людей, получив уникальное достижение – лидер. Значит, все же Брюсу удалось создать свой клан, как он и мечтал. Надо бы его поздравить, решил я, и тут же этим занялся, не откладывая дело в долгий ящик. Написав письмо с поздравлениями, я вспомнил о голове кабана, что когда-то мне выпало, и прикрепил ее к письму со словами. «А это тебе в подарок. Повесишь на стене в клановом замке». Думаю, из-за этой мелочи игра не снимет мне репутацию, ведь тут скорее просто символ, чем какое-то реальное вмешательство в прокачку. Прошло несколько минут, и я получил ответ. «Огромное спасибо, очень вовремя. И откуда только узнал о том, что мы ищем. Но сам понимаешь, просто так в подарок принять не могу. Так что давай так. Как что-то понадобится, пиши, и мы постараемся помочь, вернув долг». «Странно. Неужели я совершенно случайно отправил ему что-то действительно нужное?» «Что ж, повезло. И им повезло, и мне. Ведь наверняка помощь сильного клана когда-нибудь может стать совсем не лишней». «Согласен», — ответил я и добавил, что так вышло совершенно случайно. И я совсем не знал, что мой подарок так нужен Брюсу. «А для чего тебе нужна эта голова?» Задал я любопытный вопрос. Не конкретно мне, а клану. Нужна голова животного для одного кланового рецепта. Пока лучшая была волчья, но твоя уровнем повыше, так что благодаря этому все члены клана получают прибавку к силе. Здорово. Так они и меня оставят позади, несмотря на мой насос. Ведь прибавки к характеристикам – немалые подспорье, Особенно на высоких уровнях, когда каждая единичка поднимается с огромным трудом. Но все же я не собирался сходить со своего пути игрока-одиночки. Таков уж мой характер. Отступление. Звонок по телефону. Виктор, ты совсем ебанулся? Ты знаешь, кто такой твой борзый фрейрок с рыжьем и зеленью? Что, совсем не понимаешь? И скажешь, телевизор не смотришь? Ах, бухаешь. Так ты оторвись от бухла и своих шлюх, и включи телевизор. Твоего фрейерка сейчас по всем каналам показывают. Ты понимаешь, что ты меня подставил. Я летеху своего послал. Все как обычно. Так он через пару часов прибежал в истерике и давай ОМОН требовать. Хорошо, хоть я выяснил все у этого дебила. Это ж надо, ведь узнал, кому попал. А башкой своей совсем не думал. Самый первый это, слышал про такого? Да-да, он самый и есть. И представь, не только ты про него знаешь. Ко мне уже и девка какая-то приходила, журналистка, все расспрашивала. Хорошо, хоть услал я своего летеху в командировку. И молись, чтобы все затихло, иначе за такую подставу вовек не расплатишься.